Гарри сел на кровать и взял то, что принесла стрелка. Разорвал оберточную бумагу и увидел конверт, подарок в золотой фольге и поздравительную открытку. Впервые в жизни Гарри получил открытку, дрожащими руками он вскрыл конверт, оттуда выпали письмо и газетная вырезка, на ней черно-белый снимок и статья из «Ежедневного пророка». Сотрудник Министерства магии выиграл главный приз. Артур Уизли, глава отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, выиграл главный приз, который ежегодно разыгрывает газета «Ежедневный пророк». «Летом мы съездим к моему старшему сыну в Египет. Билл работает ликвидатором заклятий в местном отделении банка «Гринготс», — сообщил нашему корреспонденту «Счастливый мистер Уизли». Семья Уизли в течение месяца будет отдыхать в Египте и вернется к началу учебного года. Пятеро детей Уизли учатся в школе Хогвартс. Гарри не мог оторвать глаз от живого фото. Вот они, все девять Уизли стоят на фоне огромной египетской пирамиды и с таким рвением машут ему, что, кажется, сейчас впрыгнут в комнату дома на Тисовой улице. Улыбка расползлась по лицу Гарри. Маленькая пухленькая миссис Уизли, высокий с залысинами мистер Уизли, и шестеро сыновей, да еще дочка и у всех, ну, правда, на черно-белом снимке не видно, огненно-рыжие волосы. В центре длинный, нескладный рон обнимает сестренку Джинни, на плече у него крыса Короста. Вот здорово! Им как никому нужна эта груда золота. Они такие хорошие, такие добрые, такие бедные. Гарри распечатал письмо. Интересно, что же Рон написал? «Привет, Гарри! Поздравляю тебя с днем рождения! Извини, что так вышло с телефонным звонком. Но, надеюсь, маглы не очень ругались. Папа сказал, что, наверное, не надо было так сильно кричать в трубку». В Египте чудесно. Бил повел нас на экскурсию по пирамидам. Не представляешь, какие страшные заклятия наложили на них египетские жрецы. Мама даже не пустила Джини в последнюю пирамиду. Там столько жутких скелетов. Маглы вскрывают гробницы, и заклятия начинают действовать. У кого десять рук вырастет, у кого несколько голов... Я сначала и не поверил, что папа выиграл главный приз пророка — целых семьсот галеонов. Ну, конечно, много денег уйдет на отпуск, но родители все-таки обещали купить мне новую волшебную палочку. Гарри хорошо помнил, как Рон сломал старую. Они вдвоем летели в Хогвартс на фордике и в школьном дворе умудрились врезаться в гремучую иву. — Мы приедем за неделю до начала учебного года и отправимся в Лондон. Надо купить палочку и учебники. — Гарри, давай встретимся. Приезжай. Не обращай внимания на Маглов. — До встречи в Лондоне, Рон. Постскриптум. На той неделе Перси получил из Хогвартса письмо. Он лучший ученик и староста всей школы. Гарри еще раз глянул на фото, вид у Перси был очень важный. На аккуратно причесанной голове феска, кокетливо сдвинутый на бок, а к ней пристегнут значок лучшего ученика. Очки в роговой оправе блестят, отражая египетское солнце. Сразу видно, что перешел в последний, седьмой класс. Да к тому же еще и лучший ученик. Гарри отложил письмо и развернул золотую фольгу. Что это? Похоже на маленький стеклянный волчок. И записка от Рона. Гарри — это карманный вредноскоп. Он предупреждает об опасности. Вообще о чем-то плохом. Вспыхивает и кружится. Бил в это не верит. Говорит, вредноскоп — просто сувенир для туристов. Ни о чем он не предупреждает. Ну, Билл так решил, потому что вчера за ужином вредноскоп ни с того ни с сего закружился, как сумасшедший. Это Фред с Джорджем насыпали ему в суп дохлых жуков, а он и не заметил. О, пока. Рон! Гарри поставил подарок на тумбочку. Вредноскоп неторопливо покачивался на своем острие, отражая светящиеся стрелки часов. Посмотрим, что принесла Букля. Посылка от Гермионы. Подарок в яркой обертке, красивая открытка и письмо. Дорогой Гарри, Рон написал мне, как он тебе позвонил, а трубку снял дядя Вернон. Надеюсь, все обошлось. Сейчас я во Франции. Я все думала, как послать тебе подарок. А вдруг его вскроют на таможне? И тут прилетела Букля. Не сомневаюсь, она хотела сделать тебе приятное, и чтобы не вышло, как в прошлом году, и ты остался без подарка. Кстати, подарок я заказала по Савиной почте, прочла объявление в «Пророке». Я даже здесь получаю газеты. Это так чудесно. Я в курсе всех событий в волшебном мире. Неделю назад в газете была фотография Рона и его семьи. Ты видел? Мне немножко завидно. Он там столько всего узнает. В древнем Египте жили великие кудесники. Во Франции тоже есть волшебники, и такая богатая история магии. Я даже переписала свое сочинение по истории и внесла туда все самое интересное. Надеюсь, профессор Бинс не рассердится, что сочинение на два свитка пергамента длиннее, чем он просил. Рон вернется за неделю до первого сентября, и они всей семьей поедут в Лондон. — Гарри, если тетя с дядей тебя отпустят, мы могли бы встретиться. Мы все так давно не виделись. Но если тебе не разрешат приехать в Лондон, ничего, встретимся 1 сентября на платформе 9 и 3 четверти. Пока. Гермиона. Постскриптум. Рон написал, что Персия стал лучшим учеником. Представляю, как Перси счастлив. А Арон, похоже, не очень. Гарри рассмеялся и взял подарок. — Ух ты, какой тяжелый! Наверняка это большая книга, где полно сложных заклинаний. Он сорвал бумагу, и сердце у него забилось быстрее. Это был футляр из черной блестящей кожи. Набор по уходу за метлой. Прочел Гарри серебряную надпись. — Вот это да! Ну и гермиона! Гарри расстегнул молнию, внутри была большая банка фирменного средства для полировки рукояти, блестящие ножницы из серебра, чтобы равнять прутья, насадка на черенок с маленьким латунным компасом, незаменимая вещь в дальнем путешествии и, в довершении всего, пособие по уходу за метлой. Гарри очень скучал без своих друзей, и почти так же, как и друзей ему не доставало квиддича. Это самая популярная игра в волшебном мире. Очень опасный вид спорта, но такой интересный. Играют в квиддич, высоко в небе, оседлав метлы. Гарри — прекрасный игрок и самый молодой ловец в команде за последние сто лет. У него есть суперскоростная метла «Нимбус-2000», которую Гарри бережет, как зеницу ока. Остался еще один сверток. Это посылка от Хагрида, школьного лесничего. У кого еще такой корявый почерк? Гарри снял верхний слой бумаги и успел лишь заметить, что в пакете лежит что-то из зеленой кожи. — Господи, что это? Подарок вдруг задрожал. — Щелк! — Уж не челюсти ли? Гарри похладел. Опасную вещь Хагрид не пришлет, но... А что опасно, а что нет? У Хагрида на этот счет свои понятия. Достаточно вспомнить гигантского паука или шуткого трехголового пса. А год назад он тайком принес к себе в хижину драконье яйцо. Дрожа от страха, Гарри тронул сверток. Щелк-щелк! Гарри снял с тумбочки лампу. Ну, если что, он как стукнет! И одним махом сорвал обертку. На кровать упала книга в красивой зеленой обложке, на которой золотыми буквами было вытеснено «Чудовищная книга о чудищах».